место у самого окна в последний миг совершенно пустой перрон из цельного камня из цельной гулкости из цельного восклицания кондуктора «Пронтий» готово и кондуктор пробегает мимо в догонку за собственным восклицанием плавно сторонятся станционные столбы огоньки снуют скрещиваясь как вязальные спицы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 Бушеванье вплотную к шторке подступающих садов, Отдохновенная ширь курчавых ковровых виноградников. Поля. Гейна едет на авось. Думать ему не о чем. Гейна пытается вздремнуть, он закрывает глаза. Что-нибудь да выйдет из этого. Наперед загадывать нет проку. И возможности нет.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 Взевает гейн из какой-то радости, что нелюбовное стихотворение у релинквимени, то неизменная пометка «Феррара». Скалы, пропасти, сном пришибленные соседи, смрад вагонный, газовый язычок фонаря.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 Путь в одну клею плачет заунывно над горной, а камне разбившейся речонкой, С каких-то невероятных, чуть брежущих Во тьме высот сорвалась она. Там-то и чадят, и дымятся водопады, Глухой их всю ночь кружит вокруг поезда. Апеллесова черта Рандольфина за сутки, пожалуй, ничего не успеть, а больше нельзя. Надо скрыться бесследно. А завтра, ведь он с места же сорвется на вокзал, как только лакеи ему скажут о моем маршруте. Феррара, истине черный стальной рассвет, холодом напоен душистый туман. О, как звонко! Латинское утро.